пережитыми в обыкновенной гостинице, затерявшейся в городе, охваченном безумием революционной горячки. Иногда они выходили на улицу просто ради удовольствия побродить по городу, взявшись за руки, где-нибудь перекусить или поесть мороженого у го на бульваре Тампель. Прислушиваясь к воинственным анголовскому оркестру, который пытался заглушить звук скрипки трубами и барабанами, или прогуливались в садах поле рояля, этого клокочущего кратера, где обычно заканчивался путь всех манифестаций и серьезных, и шутовских. Здесь упражнялись воинственные роты национальной гвардии. Треуголки и униформы смешивались со светлыми платьями девушек. Но чувствовалось, что пламя войны разгорается. Уже было объявлено, что отечество в опасности, и на перекрестках устанавливали трехцветные подмостки, откуда девушки и юноши агитировали противопоставить все свои силы, мужество и отвагу австрийским и немецким захватчикам, а также эмигрантам. На улицах братались, обнимались, горланили песни и даже слишком много пили. Поэтому двое влюбленных Быстро, устав от этого шума, стремились поскорее вернуться в прохладную тень своей комнаты, чтобы там любить друг друга. Каждое утро милашка Мари приезжала в тот час, когда во дворе просыпалась жизнь. Шумели люди, грохотали дилижансы, выезжая в Криэль или Жизор. Она быстро поднималась по лестнице, наверху Гийом уже ждал ее. После первых поцелуев они завтракали, обменивались последними новостями. Платье и юбки Марии слетались, с нее стоило ей только переступить порог. В конце дня Гийом, опасаясь, как бы с ней ни случилось по дороге каких-нибудь неприятностей, провожал свою подругу до самого дома — и оставался под окнами до тех пор, пока за ней не закрывали дверь. После этого он возвращался к себе, а нередко присоединялся к Жозефу Ингу и Элекульте, чтобы поужинать в ресторане, лишь бы поскорее пробежали часы, которые отделяли его от возвращения милашки Мари. Как-то утром, это было 24 июля, Гийом ждал ее, как всегда, Но напрасно. Тогда он понял, что счастливое время прошло. Но слабой надежда еще теплилась в нем. Может быть, какое-нибудь случайное событие задержало ее. Целый день он оставался в своей комнате, но она так и не появилась. Но пришла ее маленькая служанка, которая почему-то очень боялась его. И принесла записку, маленький клочок бумаги, на котором было совсем немного слов, но они жгли огнем. «Прощай, не забудь меня, Мари. Гийом понял, что пришло время уезжать. Он спокойно собрал свой багаж, написал два письма, одно жаль. Затем попросил, чтобы ему дали счет. Была среда, и дилижанс на Волоне отбывал на следующий день в два часа дня, так же, как и в пятницу и в субботу. Но как только Гийом подумал, что опять предстоит несколько дней подряд трястись в закрытом ящике на колесах по ухабистым дорогам в компании малосимпатичных людей, ему стало тошно. Просил, чтобы к завтрашнему утру ему приготовили почтовую лошадь. Конечно, за долгий путь верхом он больше устанет, чем в дирижанце. И тем не менее он решил, что ехать таким образом будет предпочтительнее. Ведь он окажется один на дороге, один со своей лошадью и воспоминаниями о навеки потерянной милашке Марии. В ночь накануне отъезда он, однако, крепко спал. К вечеру десятого дня пути на фоне сумеречного неба вдали показалась большая крыша дома на 13 ветрах, окруженная зелеными кронами столетних деревьев.